И это нагрузка, с которой я ни за что не справился бы. Но мне помог четвертый фактор — страх. Да-да, откровенно говорю, страх смерти. Нечего тут стыдиться. Именно он и удвоил мои силы. Но даю вам честное слово, товарищи, что хотя скала... и начала под конец подаваться, я чувствовал, что я уже у предела моих сил. И тут появился пятый фактор. Пятый решающий фактор. Фактор, который в последний критический момент решил мой спор со скалой в мою пользу. «А ну-ка, кто отгадает, что это за фактор, а?» Ты вспомнил, что еще не простился со мной, закричал, смеясь Марат. Ничего подобного, категорически возразил младший акустик Птицын. Он вспомнил, что должен мне 20 рублей и не захотел уйти из этого мира с Маркой Жулика, отдавая деньги, Андрей Васильевич. Я знаю, я знаю, закричал Шалавин. Сам Господь Бог с а в а о в явился к вам во всей силе и славе своей. Покрывая общий смех,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 В красном уголке творилось что-то невообразимое. Люди кричали, аплодировали, подбрасывали к потолку визжащего от страха и восторга Павлика. Оркестр во всю м о щ ь гремел тушь. «Славный мальчишка!» — с теплой улыбкой сказал комиссар Семин, стоявшему рядом с ним возле двери Цою. Цой молча кивнул в ответ, опасливо следя за взлетами раскрасневшегося Павлика. Вдруг он заметил, что радость... Исчезло с лица мальчика, что в глазах его промелькнул. Настоящий неподдельный страх, и лицо покрылось бледностью. Какое-то безотчетное чувство тревоги стиснуло сердце Цоя, и, перехватив взгляд Павлика, он быстро посмотрел направо в угол. Там стоял Горелов. с о й бессознательно сжал руку комиссара и мельком взглянул на него. Чуть сдвинув брови, комиссар пристально смотрел на Горелова.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 Бледный он стал вырываться из ласковых рук и объятий. — Шо, голова закружилась? — качки не выдержал, — спрашивал с к в о р е ш н я смеясь и покручивая длинный ус. — Да где ж ему привыкнуть к ней, когда и сам пионер, кажется, никогда ее не испытывал, — сказал Марат, гладя Павлика по голове. — Тут и настоящий морской волк, пожалуй, раскиснет в этой спокойной люльке, — поддержал Марата Матвеев.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 Вообще, от дам у него не было отбоя. Все напрашивались к нему. Цой нагнулся к мальчику и с тихой лаской спросил. «Что с тобой случилось, голубчик? Чего ты вдруг так испугался?» Павлик еще крепче прижался к Цою и закрыл глаза. «Так», — едва слышно ответил он, — «ничего».